Глава третья. Юлианна нежилась в постели. Теплое мягкое одеяло, будто кокон, обнимало тело. Новая постельная приятно льнула к коже. Рядом спал Кирилл. Она держала его за руку, будто боялась, что исчезнет, а ей такой страшный сон снился. Настоящий кошмар. Это просто не могло быть правдой. Иначе бы она сейчас лежала в больнице, а не в своей кровати из дрема выплывать не хотелось, но луч солнца светил прямо в глаз mm -hmm. застонала закрывая ладонью лицо кто опять шторы не задернул кир задерни а вот что за человек вечно забывает шторы закрыть, а окна спальни так удачно расположены что солнце светит прямо на кровать mm -hmm. веки пришлось зажмурить сильнее Ну, попросила же. Так лень самой вставать? Кир. Кирилл, блин. Распахнув глаза, увидела незнакомого мужика. Красивого мужика надо сказать, но этот черноволосый мача явно не Кирилл, тот блондин. Удивление сменилось недоумением, а потом и страхом, а потом нахлынули ужасы и паника. Этого типа она знать не знает. А заорала во всю мощь легких хватая одеяло и натягивая до самого носа черт куда она влипла это не ее кровать кто вы где я вы меня похитили выпаливала вопрос один за другим я Дарио, к вашим услугам леди представился мужик и поклонился что за бред а я где этот вопрос волновал ну очень сильно как кадры из фильма посыпались воспоминания о вчерашнем дне. Домой же шла, выгонять Кирилла и драть его лохудри космы. Похоже, что не дошла. «В моем доме», – ответил мужчина. Да уж она догадалась, что не в своем. Адресок бы узнать, чтобы такси вызвать и свалить. А вот тут была проблема. «Голая?» Не сдержавшись, Юлиана перешла на крик. «Боже, голая, в чужой постели, черти где! Это как такое вообще возможно, а? Ты что со мной сделал, извращенец? Где моя одежда?» «Нет, показывать, как ей страшно, она не будет. Пусть вызывает такси, и они расходятся». «Ты промокла и устала». Дарью говорил очень спокойно, не делая резких движений, но Юлианну это совсем не успокаивало. Пришлось тебя раздеть и уложить в постель. Не думаю, что тебе хотелось бы остаться на улице в такую грозу. Не волнуйся, я тебя и пальцем не тронул, кроме необходимых действий. Мысли разбегались, как тараканы от включенного света. Хоть бы одну дельную поймать. Логическая цепочка отказывалась выстраиваться, рассыпаясь, как сухой песок. Измена. Кирилл. Парк. «Гроза. Спальня-мачо. Она раздетая, он одет. Одет, кстати, во что-то странное. Никогда не видела, чтобы мужчины так одевались в реальной жизни. Косит под аристократию из фэнтези. «Откуда я знаю, что для тебя необходимые действия?» – проворчала недовольно. «Может, у него с головой? Товось?» «Отдай одежду, и я пойду. Даже в полицию не пойду, честное слово». «Могу я узнать ваше имя?» «Ты гляди, какой вежливый!» «Ну, Юлианна...» Буркнула, представляясь, И добавила, будто собирается с ним общаться. «Две Н. Не путать с Юлей, Юлией и Юлианой!» «Леди Юлианна...» Мягко произнес мужик и опять поклонился. «Надеюсь, вам здесь понравится». «Одежду отдай!» Мне домой пора. Фраза про здесь понравится, и ей не понравилось. Домой, домой, бегом домой, подальше от всяких мачо. Как вы себя чувствуете? Не унимался Дарио, вот пристал. Ничего не болит. Я могу позвать лекаря. Одежду отдай, опять потребовала Юлианна. Так, стоп. Почему ты называешь меня леди? Какой лекарь? «Врач же должен быть». Мозги, кажется, наконец-то заработали. Этот тип точно косит под какого-то персонажа. Вот даже спальню отделал в духе готических фильмов. Хорошо, если безобидный подражатель. А если нет? Это где ж у нас в Москве такие замки? Да еще и жилые. Нет, конечно, в столице всяких интересных личностей полно. И даже с замками тоже есть. Но пусть назовет район. «Явно где-то за МКАДом, но в какую сторону? Это ее везли через всю Москву, черт знает куда! А она даже не очнулась? Так, стоп! Она же упала и стукнулась головой, это вот помнит! Неужели так сильно вырубила? И этот идиот ее к себе привез, а не в больницу? Олень он, а не мачо!» «Леди Юлианна, я прошу вас успокоиться и выслушать меня!» Я вам все объясняю. Начал опять Дарио, но терпение у Юлианки закончилось. Домой отпустишь? спросила прямо и затаилась в ожидании ответа. И как кирпичом по голове. Нет. Вот тебе и за под благородного. Обыкновенный Шизик, только при деньгах, а это еще хуже. Помогите! Закричала так громко, как только могла. А могла очень громко. Связки, тренированные на стройках и на строителях, позволяли многое. Не оперное дива, но где-то рядом. а а Вопила, пока воздух в легких не закончился и в горле не запершила. «Леди Юлианна, не кричите!» Шизик попытался ее успокоить и даже сделал шаг к кровати. «На!» Юлианка, выпустив одеяло из рук, метнула в него подушку. «Ой!» – опять подхватила одеяло, прикрывая грудь. Мачо подушку ловко поймал и кинул опять на кровать. Юлианна шарила взглядом по комнате, пытаясь сообразить, чем бы огреть этого вот так, чтобы успеть удрать. «Голышом далеко не убежишь, но нужно же что-то делать. А потом напишет на этого гада заявление, чтобы неповадно было девушек похищать» но крик оборвался. Подозрительный тип, тяжело вздохнув, щелкнул пальцами, и у Юлианки пропал голос. Она открывала и закрывала рот, но не издавала ни звука и была похожа на рыбу, вытащенную из воды. Оставалось только зло сверкать глазами. Если бы взглядом можно было убивать, то Дарио был бы уже сожжен, четвертован и много еще чего. Но оставалось только надеяться, что в ее глазах ясно читаются ее кровожадные мысли. Внутри Юлианка кипела, как забытый на плите чайник. Вот-вот крышечку сорвет от невозможности высказаться. А еще пугала мысль о том, с чего, собственно, она не может произнести ни слова. А если дальше и двигаться не может? Чем опоил? Вколол? Или это газ? От последнего отмахнулась. Дышит-то одним воздухом. «Значит, опоил». «Что дальше?» Бился в мозгу панический вопрос. Воображение человека, выросшего в огромном городе и смотревшего много разного по телевизору, подкидывало картинки одну ни другой, и как-то сразу измена Кирилла стала казаться чем-то мелким и незначительным перед лицом реальной опасности. «Это же надо было в обычном дворе нарваться на сумасшедшего ролевика» у них там что, дефицит девок? Так такому любая даст без проблем. Красив, явно богат, манеры, голос бархатный, прям итальянский мачо русского разлива. А что уж скрывать, сама бы не отказалась познакомиться с таким интересным мужчиной. Только не при таких обстоятельствах». «Леди Юлианна». От обращения она скривилась. «Леди, тьфу ты!» покрепче вцепилась в одеяло, внимательно следя за передвижениями мужика. Тот, как-то обреченно вздохнув, взмахом руки пододвинул кресло с высокой спинкой к кровати. «Это что еще за фокусы такие?» Опустившись в кресло, он положил руки на подлокотники, закинул ногу на ногу. «Ну ты посмотри, прям весь такой важный!» Юлянка прищурилась и поджала губы. Все меньше ее волновало, что она голая. Сейчас выберется из постели и найдет что потяжелее. А рубашечку можно снять из тела, которое предварительно стоит отправить в отключку. Ну а потом, к людям, это же Подмосковье, здесь необитаемых мест нет. Леди Юлианна, прошу вас меня выслушать, повторил Дарио. Чем быстрее вы примете новый мир, тем вам проще будет. Я могу снять заклинание немоты, если пообещаете не кричать. Юлианка фыркнула. Ладно, оставим пока так. Леди Юлианна, мы вас перенесли в наш мир из вашего. В это трудно поверить, но вы находитесь не в Москве и даже не на земле. Вы в трехмирье. Это магический мир. Юлианка вылупилась на мачо. Что он несет? она пыхтела, не зная, как выразить свои эмоции. «Хорошо», — вздохнул Дарио и щелкнул пальцами, убирая заклинание. Его начало раздражать это немое открывание рта. «Офигел, что ли? Что ты несешь?» От звука своего голоса Юлиана замолчала. «О, голос появился!» — обрадовалась она. «Слушай, ну какое трехмирье? Ты головой не ударялся?» «Волшебный мир», Населенный эльфами, драконами, оборотнями, орками и вампирами. Продолжил Дарио. «К сожалению, обратный переход невозможен. Вы никогда не сможете покинуть Трехмирье. Мне очень жаль, если у вас там остались близкие. Но наш выбор пал на вас еще и потому, что у вас нет мужа и детей». «Трындец какое благородство!» Выдала ошарашенная Юлианка. То есть вы еще и выбирали? Для себя это она перевела, как следили. И начали давно, значит, потому что неделю она была в командировке в другом городе, контролировала строительство объекта. Да это получается главарь банды! Конечно. Согласно кивнул Дарио. Выбор искры – дело очень ответственное. Нельзя перенести первого попавшегося. Прекрасно. «Просто прекрасно!» — фыркнула Юлианка. «Я попала в лапы сектантов и домой не попасть». «Слушай, Дарио, а по этим вашим правилам я случаем не должна находиться только в спальне и голая!» — спросила, впиваясь в мачо взглядом, а хотелось ногтями. «Леди Юлианна!» — воскликнул явно возмущенный Дарио. «Что вы такое говорите? Вы вольны ходить по всему замку. В город, конечно, будете выходить со слугой, пока не освоитесь. Одежду закажете на свой вкус. Портниха прибудет сегодня же, если вы хорошо себя чувствуете. Забота об искре – моя обязанность. Поверьте, вас тут никто не посмеет обидеть». «Ага, класс», – кивнула Юлианна. «Только вот у нас с вами во всем этом одна маленькая неувязочка». Она победно улыбнулась, поймав этого мачо на вранье. «И какая же?» – удивился тот. «Мы с вами разговариваем на русском». Юлианка улыбнулась еще шире. «Так что заканчивай заливать про другой мир, отдавай мою одежду и вызывай такси. Мне домой надо. Дел знаешь ли много. Бывшего выгнать, если еще не убрался. Мымря одной прическу поправить надо. Так что извини, но мне пора». «Нет, леди Юлианна, это вы говорите на языке вампиров, а вскоре сможете и читать, если, конечно, обучены грамоте». Выкрутился этот Дарио. Это дар создателя искре. С одной стороны Юлианке было страшно, а с другой актерский талант мачо восхищал. Так посмотреть – настоящий аристократ. Сказки тут рассказывает красиво так только вот совершенно непонятно, почему она. Личность она не самая интересная. Дочь обычных родителей, которые в разводе. Сама разведенка. Детей нет. Такой уж красавицей тоже не назвать. Богатства нет. Каких-то знаний, чтобы за них стоило похищать, тоже. Обычный архитектор, не особо и знаменитый. Ванная у вас есть? Насущные потребности отодвинули размышления на потом. Или в шалашек на улице ходите? Простите, что? Дарио, не поняв вопроса, нахмурился. Да в туалет хочу, рявкнула Юлианна. Ох, простите. Ей показалось или Мачо смутился? Он вскочил из кресла, махнул рукой, и она увидела другую комнату. Вот это спецэффекты, мелькнула восхищенная мысль. Между тем Дарио шагнул туда. Подошел к шкафу и вытащил какую-то тряпку, и шагнул обратно. Взмах руки, и другая комната исчезла. «К сожалению, я вам пока могу предложить только свой халат». Подойдя к кровати, протянул вещь. Ванная комната вон за той дверью. И отвернулся. Юлианка, схватив халат, быстро натянула его и сползла с кровати. Ткань приятно скользнула по коже, вызывая мурашки. «Дорогая, видать, вещица». Халат закрыл ее почти до пят. Рукава закрыли пальцы рук. Закутавшись поплотнее и на ходу завязывая пояс, она поспешила в ванную. «Халат есть. Чудесно. А если в ванной еще будет нормальное окно, то вообще замечательно». В голове рисовался план побега. А в том, что нужно бежать, Юлианна не сомневалась. «Общаться и дальше с шизанутым ролевиком, желания не было никакого, себя любимую надо спасать!» Скрывшись за дверью ванной, прислонилась к ней спиной и выдохнула. «Ох ты ж, ёж ты ж!» – прошептала Юлианка, увидев свое отражение в огромном зеркале. «Красавица, слов нет!» На помятом лице виднелись остатки косметики. Глаза были красные и узкие, как будто накануне хорошенько так приложилась к бутылке, хотя на самом деле ревела: волосы лучше не знать. Теперь это кубло попробуй, раздери, проще остричь. И черный шелковый халат прекрасно вписался в образ старой, пусть будет куртизанки. Тонкая, гладкая ткань отлично так обтянула все выпуклости. Ну и толку, что он длинный и закрытый. Шелк обозначил все. «Ведьма после шабаша». Юлянка покачала головой. «А Мача точно, извращенец. Я б такую сама бегом на такси, и пусть едет подальше отсюда». А пока же она занялась насущными потребностями. Потом умылась, убрав окончательно следы косметики. Уж лучше не накрашенной, чем в таком виде оставив воду бежать, чтобы был хоть какой-то шум, подошла к окну. Его наличию она обрадовалась так, что едва в ладоши не захлопала, но вовремя опомнилась. Окно радовало размером и отсутствием решетки. Был шанс, конечно, светануть всеми прелестями, но да уж плевать. Там вон какое-то дерево растет, авось прикроет листвой. «Черт!» — ругнулась Юлианка, подойдя к окну и высунув нос наружу. «Это где ж у нас такие скалы-то? Сочи, что ли?» Скалы были в наличии. Отвесные, совершенно неприступные. А дерево в окне торчало только верхушкой. До земли, если ее глазомер не подводит, метров тридцать. Да не может такого быть! Сбежать через это окно у нее точно не получится. Убьется, едва только вылезет. Дерево в этом деле тоже не помощник. Да и вообще пейзаж какой-то странный. И если напрячь слух, кажется, что вода шумит. И не та, что в раковине, а будто море. В Подмосковье моря нет, хоть Москва и порт пяти морей. И таких черных скал тоже нет. Голова от мысли уже пухла. Куда этот шизик ее привез? Получается, они на самолете еще летели, что ли? Сколько движника ради ее скромной персоны. Усевшись на подоконник, Юлианка подперла щеку кулачком. В полный рост встал извечный вопрос. Что делать? В то, что она находится в каком-то трехмирье, не поверила ни разу. Что-то дали и увезли. Скал на морях полно. Но получается, что самолет был частным. Слишком сложной и дорогой комбинации выходят. Нет, что у богатых свои причуды, в это как раз таки верилось. Она тут каким боком? Вроде и никаким. Но мачо не вопил, что привезли не ту. Наоборот, утверждал, что она именно та, которая нужна. «Как интересно жить», — произнесла Юлянка задумчиво. «Прям как в сказке. Чем дальше, тем страшнее». Продолжить разговор с самой собой не дал стук в дверь. «Леди Юлианна, с вами все хорошо?» – обеспокоенно спросил Дарьо. «Если не ответите, я войду». «Угрожает еще тут», – проворчала Юлианка, слезая с подоконника. «Иду уже!» – ответила погромче и пробубнила себе под нос. «Иду, мой пупсик». Выключив по пути воду, подошла к двери и распахнула ее. Показалось или нет, что мачо с облегчением выдохнул. «У вас прекрасная ванная комната!» Сделала комплимент и улыбнулась, упираясь ладонью в дверной косяк, хотя, судя по ощущениям, получился оскал. «Благодарю!» Дарью чуть склонил голову. «Теперь это ваша ванная комната, собственно, как и спальня. В ваши покои еще входят гостиная и небольшой кабинет». «А кухня?» Юлянка пошутила, но Мачо ответил серьезно: "Кухня в замке одна. Не волнуйтесь, заботиться о пропитании вам не придется. Повара к вашим услугам." Мне бы расческу. Юлиана решила не просить, а чуточку обнаглеть. Может, нахальная и развязная девица этой аристократической морде не по вкусу и ее домой отправят. Это надо как-то расчесать. Она подергала себя за прядь волос. У вас красивые волосы. В отличие от ее, улыбка Дарьо была искренней. Он поднял руку и дотронулся до ее волос. Юлиана от испуга чуть обратно в ванну не заскочила. Мачо же просто провел пальцами по спутанным прядям, что-то шепнув. Под его рукой волосы становились гладкими и лежали красивой волной. Обалдеть! Выразила свой шок Юлианка. Она еще и чуть не присвистнула. «Фокусник, блин!» «Леди Юлианна, думаю, вам лучше вернуться в постель. Не уверен, что вам стоит совершать долгие прогулки». Дарья махнул рукой в сторону кровати. Задрав нос, Юлиана гордо протопала в указанном направлении, путаясь в длинном халате. Забралась на постель и натянула на себя одеяло на манер палантина. Мачо вернулся в кресло. Как вы смотрите на то, чтобы нам принесли легкий перекус? Зашел он сразу с козырей. Можно и не очень легкий, намекнула Юлианка. Раз побег откладывается, то не стоит голодать. Силы еще понадобится, а она ела в последний раз вчера в самолете. Чертов Кирилл со своей лохудрой! Сидела бы сейчас дома, мотала сопли на кулак, ну или резала бы одежду этого кобеля похотливого. Вместо этого она неизвестна где и с кем. Я распоряжусь. Понятливо кивнул Дарио. У вас есть полчаса на душ, если хотите. Накроют в вашей гостиной. Я буду ждать вас там. Поднявшись из кресла, он пошел к двери. Взявшись за ручку, обернулся. Юлианна, вы не пленница. Вы моя гостья. Поверьте, вас здесь никто не обидит а у нее никак не проходило ощущение большой такой подставы. Темнит, мачо, ох, темнит!